Так и потянулись дни его первого торгового похода. В светлое время Олег отсыпался, ночью занимал свое место на носу, выглядывая кошачьим глазом повороты, топляки, упавшие в реку деревья или выпирающие с дна камни. Благодаря этому ладьи скользили по Волге без вынужденных остановок на ночлег. Дневок тоже не делали. В половоде найти место для причаливания, разведения огня, не так-то просто. на без костра и вовсе какой смысл останавливаться? В сухомятку и на борту перекусить можно. Корабли, подгоняемые то попутным, то боковым ветром, постоянно обгоняли течение. Но где-то на десятый день вода начала спадать, словно незаметно прокралась к морю некими обходными путями. Правда, по берегам тянулись уже не леса, а гладкая, однообразная степь, дровами небогатая. Но однажды, перед рассветом, Волга довольно круто повернула влево и вдруг рассыпалась на множество небольших речек и проток. «Табань — Табань! — закричал Олег, наблюдая, как влево один за другим отворачивает все новые и новые рукава, пробивая в бескрайнем поле камышей узкие водяные тропинки. — Тормози, а то сейчас река вся пропадет. Одни на миле останемся. Волостя, ночной кормчий, засвистел в переливе стеивовый свисток, закричал — «Парус, парус, парус спускайте Сонные моряки, поднимаясь со своих мест, побежали к веревкам, Ухватились все дружно, затопали ногами по палубе, опуская поперечный брус и сразу заворачивая его, укладывая вдоль борта. Позади на мамке тоже засвистели, забегали. Лишившись ветряного напора, ладить чуть осели, зашелестели водяными бурунами. — Эй, на детке! — любовод с просонок, выскочивший в одной рубахе, Оперся руками на борт, наклонился вперед. «Что случилось?» «Не знаю, куда поворачивать», — заорал в ответ ведун. «Вон сколько ответвлений!» «Уже?» — зачесал в затылке купец. «Э, «Десять дней всего. Быстро!» «Поднимай, александра пусть к рулю встает. Ах, тубой пойдем. Она хоть извилистей и уже, да спокойнее». Найти ли балует иногда, я слыхивал. Отдыхай, друг. Ныне помочь не сможешь. В этом лабиринте без корм не разберешься. Другой бы спорить стал, а я, пожалуйста. Зевнулся Редин и отправился спать. Однако спать до бесконечности невозможно. На второй день, незадолго до полудня, на опять вышел на палубу. Встал рядом с кормчим, наблюдая за медленно проплывающими по сторонам камышовыми просторами, среди которых громко плескались какие-то чудища, над которыми носились черные стаи уток и длинноносых бакланов. Время от времени в стене камышей появлялись расщелины, в бок уходила очередная протока. — Как ты тут ориентируешься, Александр? «По-моему, вокруг все одинаково». Вместо ответа Коршунов указал куда-то в сторону. Олег пригляделся в указанном направлении и различил далеко над самым горизонтом зеленые холмики. «Горы, что ли?» короны древесные. Островов тут много мелких, разных. По ним и видно, куда плывем». «Наизусть, что помнишь?» — А на то и кормчий на ладе, хозяин. — Понятно. Долго нам еще до моря? — Дня три. Островок у нас есть, приметный, с удобной стоянкой. Отдохнем на нем, по земле походим напоследок, поедим горячего, да и двинемся на просторта. От него до моря аккурат полдня останется. — Ладно, подождем острова. Между тем река, что ни день, становилась все уже. Камыши с легким бумажным желестом терлись о борта кораблей. И попытка спустить весла наверняка бы закончилась крахом. К счастью, суда входились только течением и парусом. Но на ночь неизменно бросали якоря, чтобы не засесть на мели в потемках. К середине второго дня... Протока сомкнулась почти вплотную. Камыши уже не терлись борта, а ложились под форштевень, то и дело жестко шкрябая под нищу. Русло реки угадывалось лишь по узенькому, метров два ручейку. Единственное, что утешало середина, так то, что растет камыш на глубинах до двух, а то и до трех метров. А значит, по сторонам отпутников все-таки не мель а вода довольно глубокая, а еще то, что плывут здесь кормчей не в первый раз, и путь должны знать. Совершенно неожиданно камышовая стена оборвалась, и впереди открылся обширный, не меньше трехсот сажений в ширину разлив. Судно любовода покатилось вправо, опустило парус, выпростало в стороны весла. Детка проскочила мимо, Однако Ксандр навалился на руль, тоже заворачивая ладью. Олег увидел на краю разлива вытянутый островок, густо поросший кленами, дубами, осиной. Но выше всего, естественно, забросили свои ветки поджарые пирамидальные тополя. Оба окончания острова тонули в камышовых зарослях, но со стороны разлива... Ширина зарослей составляла от силы метров пять. Значит, глубина здесь подступала совсем близко к суше. «Пару спустить!» — приказал кормчий. «Укладывайте да как бы ветром ночным не разметало». Моряки из пора опустили поперечный брус поверх крышки трюма, прихватили к ней несколькими толстыми ремнями владья тем временем продолжала катиться вперед готовя протаранить берег на изрядном ходу волынец боброк буголюб раздевайтесь вам ныне купаться трое моряков быстро поскидывали одежду оставшись совершенно голыми взяли в руки веревочные концы встали на носу владия на хорошей скорости вломилась в камыш Коршунов, словно спохватившись, навалился на руль, пытаясь повернуть судно, но не успел. Сперва тяжело затрещали камыши, потом дрогнул весь корпус, пошел вверх. Под килем заскрипело дно. По оба борта вода закипела от вырвавшихся пузырьков гнилосного газа. Трое моряков, как бы потеряв равновесие, вылетели наружу но скоро пробились через оставшую полоску в пару саожений на берег подбежали и приняли скрепить веревки к сполам деревьев ладья любовода тем временем совершала и вовсе непонятные маневры войдя на несколько метров в камыши она сбросила в воду десяток человек голых но с копьями стоя по в воде без алаги начали принимать что то темный тянущийся за отплывающей мамкой чего они делают не понял бедун бредень выбрасывают какой бредень И уже через камыши не протащишь малюта лягоста Тютюня, с вас костер остальные давайте борт очистить сходний на берег раздевайтесь успеете отогреться рать судвая к вам тоже относится что они рыбачат, днем без обеда останется. Шевелись, а тут лежали бока. Скоро к доскам прирастете. Угроза подействовала. Варяги зашевелились, начали раздеваться и, взяв мечи, выбираться за борт. Скандинавы, как известно, даже дома до ветру без клинка не ходят. Ладья любовода тем временем прошла вдоль камышей, в сжении тридцать снова сунула нос в камыши и высадила еще одну группу голых копейщиков двое из них двинулись через заросли к первому отряду что то расправляя в воде команда с детки направилась в их сторону по суше и остановилась на краю острова застучали топоры это оставленные моряки валили засохшую на корню и успевшую подгнить с южной стороны осину, в полтора обхвата. Скоро дерево затрещало, повалилось, обламывая ветки соседних кленов. У Олега вдруг возникла мысль, что клены и дубы сами по себе здесь, вдали от лесов вырасти не могли. Наверняка путешественники высадили, чтобы пару раз в году было где валежника собрать. Костерок развести, отдохнуть с дороги. Тут вдруг на мысу послышался дружный вопль. Скандинавы, размахивая мечами, ринулись в атаку на камыши Вздымая тучи брызг, они врубались без беззащитного врага, Успешно наступая все глубже и глубже, Пока не застряли в плотных рядах колышущегося недруга на глубине почти по горло. Однако своего они добились. Во все стороны от отмени метнулись некие существа, путь которых отмечали трясущиеся камышовые кисточки. Голые копейщики, что стояли в нескольких сожжениях от остановившихся скандинавов, от резкого рывка вдруг полетели в воду, но быстро поднялись, завопили, принялись взмахивать рогатинами сражаясь с кем-то невидимым. Отчаянно бурлила вода. То и дело теряли равновесие моряки. В воздухе мелькали кисточки и корни, вырываемого с дна камыша. Босые пятки, головы повлескивали наконечники. Со стороны казалось, что путники схватились насмерть как и минимум с лохнесским чудовищем. Причем побеждали, гуща схватки неуклонно смещалась к берегу. — Урсула, если хочешь размяться, другого шанса еще долго не будет. Постучал в стену каюты ведун и, мучимый любопытством, сбежал посходнее, двинулся на вытянутый край острова. Схватка уже закончилась. Копейщики, взламывая камыши, волокли добычу на отмель. Олег увидел ребристую хребтину и в первый миг подумал «Крокодил — крокодил! Но затем над водой высунулся высокий плавник «Акула — акула! мелькнуло в голове усередина, но тут после нового рывка бреднем по камышам чиркнул вытянутый острый носик, и ведун наконец понял — это — Это была белуга. — Знатная белорыбеца! — довольно кивнул стоящий рядом моряк. — Жалко, большая рыба ушла. — Большая? Пойманная рыбка имела сажение четыре в длину, а если в метрах мерить, то все шесть, если не семь. Вес у ней было не меньше тонны, может быть, даже и полторы. Монстр, размерами всего втрое уступающей ладье. Всплыви такой рядом с обычной надувной лотчонкой подвиги низ пеннингисту глазом на полутораметровой голове, и сомнений в существовании гигантских водяных змеев у того уже не останется. Современные же рыбаки, разгоряченные схваткой и от того забывший выйти из реки, Горячо обсуждали, как вторая, настоящая белорыбица, прошла над брением, и ее едва кончиком рогатины зацепить успели.